Местом встречи Мазарини назначил не свой клаб-хаус, разнесенный недавно, и не бар недалеко от Аськи, так любимый всеми байкерами, где ему вряд ли были бы рады, а то самое помещение ночных ведьм с мастерской и байк-постом, который он когда-то милостиво подарил девчонкам. Наверное, в этом был какой-то символизм. «Проходи, садись!» «Как добрался?» – поднялся ему навстречу Игорь. «Давай без лишних любезностей», – усмехнулся Найджел, – ближе к делу. «Чего ты хотел? Зачем звал?» «Что ж, понимаю. Деловой разговор. Сразу видно серьезного человека. К делу так к делу». «Ты все равно присаживайся, не стоишь же болтать», – пожал плечами Игорь. И чуть заметно улыбнулся, видя, как Найджел послушно опустился в подставленное кресло. «С чего бы начать?» «Нет, я понимаю, конечно, что ты ко мне изначально негативно настроен. Думаешь, что я какой-то там монстр и зла тебе желаю» что виноват во всех ваших злоключениях и сейчас замышляю какую-то очередную пакость, и что бы я ни сказал, ты в это не поверишь и будешь искать лишь очередной подвох, но все же. Все же что? Холодно осведомился Найджел. Все же выслушай. И постарайся воспринять. Ну, объективно. Без заранее выстроенного предубеждения. Просто послушай, взвесь все плюсы и минусы, оцени все за и против, и сам решай. Я тебя ни к чему принуждать не буду и давить не стану. И уйдешь ты отсюда целым и невредимым, без малейшего ущерба, чего бы там ни наклеили тебе эти твои друзья. Последнее слово Мазорини выделил насмешливой интонацией, с явным пренебрежением. Я весь внимание, начинаю уже. Можно, конечно, тратить время на пафосные речи с обвинением меня во всех смертных грехах и призыванием на мою голову кар небесных и земных. Только ведь это мало что изменит, верно? А можно признать что то, что случилось, уже случилось. Его не изменить. Принять этот факт и начать думать, что же дальше. А там, глядишь, и извлечь из него выгоду. Найджел хмыкнул, но ничего не сказал. А Мазари не продолжал. Но в самом деле-то подумай. Отмазать тех налетчиков никак не получится. Что бы они не предпринимали доказательства против них, железобетонные, даже если заявить, что их спровоцировали, что это случайно получилось, что они не хотели и все такое, в суде это не прокатит. Суд такими глупостями не занимается, ты же понимаешь. Его интересует только, было разбойное нападение или нет. А оно было, доказательства есть, и видео, и десятка два свидетелей, так что вопрос закрыт, считай. А это значит, если викинг, боярин и прочие сядут, если вся верхушка обеих клубов отправится в места не столь отдалённые, то что дальше-то будет? Проспекты, саппорты, рядовые члены клубов, которых не зацепило на видео, что будет с ними? Что вообще ждет мото-тусовку в городе? Что будет с клубами? Не задумывался еще? А ты прикинь, кто там из значимых фигур остается? Ты достас Стас? Но его мы в расчет не берем. Что с того балбеса взять? Остаешься только ты, Найджел. Тебя-то на том видео нет. Ты ни в чем не участвовал. А значит, что? Что? Удивленно переспросил тот. Ты остаешься единственным кандидатом на должность президента клуба всего клуба, я имею в виду единственного клуба в городе. Ты сможешь собрать вместе то, что останется от северных и южных, прекратить эту дурацкую вражду, объединить всех байкеров в единый клуб, и весь город будет твой. Мазарини на мгновение замолк, давая Найджелу возможность оценить сказанное. Тот и правда погрузился в глубокое раздумье, словно просчитывая что-то. Видимо, такая возможность пока не приходила ему в голову, а президент Восточных продолжал. Может, оно и к лучшему, а? Ты подумай, Найджел, больше никаких разборок, никаких этих дурацких выяснений отношений, кто круче, у кого яйца больше и член длиннее. Никаких противостояний, никаких этих глупостей и идиотских байкерских запретов, которые так мешали жить. Ты сам будешь решать, что будет происходить в городе, что правильно, а что нет, куда двигаться и как расти. За тобой пойдут люди, можно будет замутить любые проекты, которые ты так давно хотел. Вспомни, байк-такси, мотофест, система оповещений для байкеров. Блин, да у тебя золотая голова. Только им все это было не нужно. Всем этим дуболомам, типа викинга, боцмана, боярина. Они же все еще в прошлом веке остались. Динозавры, блин. Ты столько для них сделал, чтобы доказать свою полезность, столько еще мог бы придумать, а они... Сам знаешь. Только теперь уже нет смысла на них оглядываться. Зачем тебе все эти неандертальцы? Они сами виноваты. Они не слушались тебя зажимали, не давали развернуться. Так пусть теперь сядут. А ты сам будешь решать, что и как. И никто не станет с тобой спорить. Никто не посмеет тебя осудить. В конце концов, ты ни в чем не виноват. Так сложились обстоятельства. Ты ничего не мог сделать. Ты не подставлял их. Ты никого не предавал. Ты хотел им помочь, но просто не получилось. Они тебя не послушались и сами виноваты, так ведь? А ты просто соберешь осколки Блова в единый большой клуб. Объединишь всех байкеров города. Прекратишь вражду и распри, начнешь новые выгодные и нужные проекты. Ты же так давно об этом мечтал, а я помогу, если что». «Поможешь? от чем же?» – усмехнулся Найджел. «Предать своих – это как-то неправильно». «А точно ли они тебе свои? Ты подумай. Они-то считают тебя за своего? Викинг, Боцман, все эти северные. Что ты сделал для них, а что они для тебя? Знаешь, Иногда в сложных ситуациях есть разные значения того, что следует считать правильным. Викинг мне когда-то жизнь спас. И мы с ним имеем одинаковое мнение насчет правильности, независимо от сложности ситуации. Знаешь, Найдж, задумчиво сказал Мазарини, мне кажется, мы с тобой даже чем-то похожи. Определенное представление о справедливости, братстве, рыцарские порывы даже, за которые потом самому смешно бывает. Мы оба долгое время не чувствовали себя своими в байкерском мире. Нас тут не принимали, не хотели слушать. Мы старались доказать свою полезность, придумывали какие-то новые интересные перспективные вещи. Но это было никому не нужно. Наши идеи отвергали, нас сторонились, потому что эти закостенелые динозавры хотели жить по-своему, по-старому, по тем прежним обычаям и традициям, которым сто лет в обед. Они не хотели признавать, что пришло новое время, наше время». Что мы умнее, дальновиднее, изобретательнее их. Они хотели нас оттеснить, задвинуть на десятые роли. И где они все теперь? Я знаю, Найджел, тебе тоже несладко пришлось. Тебя тоже многие не понимали, не воспринимали всерьез, не считали равным себе, не давали развернуться. Поверь, я тоже через все это прошел. Но теперь-то все изменится. Теперь все будет по-другому. Как? Что конкретно ты предлагаешь? Прищурился Найджел. Ты объединишь клубы, станешь во главе. Будет один клуб на весь город, самый главный и самый сильный. За тобой пойдут, ты же, ну сам знаешь, ты сможешь. Тем более, что больше и не за кем. А если надо, мы тебе поможем разобраться с конкурентами. Потом ты можешь начинать любые проекты, любые твои мечты станут явью. Все то, что ты давно хотел замутить, но тебе не давали, теперь будет можно. А ты, а восточные войдут в наш новый объединенный клуб? И ты сам будешь на правах вице-президента?» – усмехнулся Найджел. «Ну, допустим, можно и так», – пожал плечами Мазарини. «Или, если это для тебя слишком, можем придумать что-то еще. Например, мы станем вашим чаптером. Будет филиал «Дружеский мотоклуб». Блин, можем даже сделать вид, что у нас на самом деле вражда, если этого жаждут ваши разозленные байкеры. И потом вы нас победите, завоюете, покорите и возьмете к себе». Поверь, я готов такое устроить. Мы все это запросто провернем. Или устроим еще что-то вроде. Блин, Найджел, у тебя светлая голова. Неужели мы не найдем выход? Придумаем что-то. Дождемся, пока вся эта история забудется, и тогда, в конце концов, кому нужны эти разборки? В городе не так много тех, кто действительно поддерживает эту вражду. А остальным надо просто дать цель, за которой они пойдут. Новые проекты, интересные мероприятия, движуха, бизнес, деньги… Тут найдется место для каждого, в этом новом клубе, едином для всего города. Так или иначе, мы добьемся своего. Ты просто подумай, какие это возможности…» Найджел открыл было рот чтобы что-то сказать, но передумал, отвернулся, вновь погрузился в какие-то свои мысли. «Ладно, я вижу, для тебя это было неожиданно. Вот так все сразу вываливать. Тебе нужно время подумать, переосмыслить. Я тебя не тороплю, время еще есть. «Когда к чему-то придешь, дай мне знать, хорошо?» – улыбнулся Мазарини. Найджел молча кивнул. Затем, все с тем же задумчивым видом, он поднялся и направился к выходу. «Только знаешь, не затягивай с этим!» – крикнул ему вслед Мазарини. На ходу, не оборачиваясь, лишь чуть замедлив шаг, тот кивнул еще раз и поспешил к своему мотоциклу. Президент Восточных смотрел на него в окно и улыбался. «Думаешь, прокатит? Он согласится?» Тихо спросил его вышедший из соседней комнаты мажор. «Да какая разница?» – усмехнулся тот. «Знаешь, Антон, в чем прелесть хорошего плана? В том, что вне зависимости от действий противника, его положение только ухудшается. Что бы он ни сделал, любые его действия уже предусмотрены и ведут в тупик. В шахматах это называется цукцванг». «Как?» «Не заморачивайся», – махнул рукой Мазарини. «Просто знай, что теперь, чтобы наш Найджел не сделал, ему же хуже». Его друзья уже начинают его подозревать в двойной игре. И даже если он не примет наше предложение, он все равно не сможет им ничем помочь. А с их точки зрения, как это будет выглядеть? Мы все попались, а он остался. Мы все сели, а он на коне. Любые его успехи, любые его попытки сохранить клуб, как-то усилить его, набрать новых членов, замутить что-то прибыльное и удачное, будут все больше и больше топить его в глазах остальных. Нам же это только на руку. А если он просто плюнет на все и уйдет, пошлет к чертям все эти мотоклубы и... Тем более, освободит нам дорогу, а все остальные будут считать его неудачником и предателем, который бросил клуб в трудный час. Ну а если все-таки согласится Объединит клубы, усилит свои позиции, сделает вид, что согласен, а потом начнет играть против нас. Он ведь может, он хитрый. — Мажор, все-таки ты наивен, — усмехнулся президент Восточных. Как только он согласится, он будет полностью в нашей власти, и мы в любой момент сможем его убрать. Это как? Физически? Да как угодно. Можно, конечно, несчастный случай ему устроить, а можно просто слить информацию о том, что он нам помогал, что пошел на сотрудничество, что предал своих прошлых друзей. Такое не прощают в мототусовке. Знаешь, эти байкерские правила – такая удобная штука, если знать, как с ними работать. Все эти обычаи, традиции… Их так легко использовать в своих целях, если уметь сыграть на этом. Ну да. Тут его свои же порешат мигом. но ну, не стоит торопиться. Не прям сейчас. А вот когда все сделает, объединит клубы, запустит свои прибыльные проекты, наладит для нас финансовые потоки, тогда и… Ты правда веришь в эту идею с байк-такси? Думаешь, стоящее дело? Даже если не выгорит само по себе, байк-такси – это же отличное прикрытие. Прикинь? Сеть кафе или пиццерий по городу, мотокурьеры постоянно катаются туда-сюда, развозят заказы – пиццу, суши и прочее. И ни у кого не вызывают подозрений. Работа у них такая. Курьеры же. А что, если часть из них развозят не только пиццу, а еще кое-какие заказы? Закладки для кавказцев? Мотокурьеры с дурью? Блин, а ведь и правда. Их же фиг догонишь, если что. Классная идея. И поверь, далеко не единственная. Самодовольно усмехнулся Мазарини. Только нашему Найджелу об этом пока знать не надо. Он пусть подергается, порыпается, попытается что-то придумать. Знаешь, в чем беда всех умников, мажор? В чем? В том, что они считают себя умнее всех. Им ведь приходится жить среди обычных, среднестатистических людей. Общаться с обычным народом. Рано или поздно они невольно привыкают к мысли, что все вокруг тупее них. Что они всегда могут что-то такое придумать, извернуться, обхитрить всех. И с обычными людьми это работает, да. Но когда такой человек встречает кого-то умнее себя или хотя бы равного, это ты сейчас про себя или про него?» Поддел его мажор. Мазарини нахмурился. «Ладно, неважно. Что я тебе рассказываю, все равно не поймешь. Глянь лучше, что там наш умник делает. Еще не уехал?» Мажор выглянул в окно. Возле мотоцикла стоит. Вроде звонить кому-то собирается. Знать бы еще кому. «А что тут думать?» Самодовольно усмехнулся Мазарини. «Друзьям докладывается. Сейчас будет отчитываться, как прошли переговоры с противоположной стороной. Что-то им расскажет, что-то нет. Если не дурак, то скажет не все. Расскажет только часть, чтобы выглядело правдоподобно. А остальное утаит и начнет вести свою игру. Спорим, что я прав? Да ну тебя, предсказатель. С вами умниками спорить себе дороже», – отмахнулся Антон. Мазарини снова самодовольно улыбнулся, а Антон почесал в затылке. Может, тогда стоило просто рассорить их между собой? Ну, северных с южными. Вроде как они не особо ладят. Я помню, они постоянно чего-то задирались. Ох, мажор, не понимаешь ты психологию байкеров. Эти улухи любят собачиться между собой от безделья. Когда дойдет до драки, можешь быть уверен, они сомкнут строй кулаками наружу и будут прикрывать друг другу спину. И что же тогда мы? А нам остается быть умнее и суметь ударить там, где они не ждут. Как раз в эту самую спину. «А Найджел? Он точно не будет умнее? Ты все прочитал?» «Ох, Найджел!» – усмехнулся Мазарини, глядя в окно. «Ты такой умный, что нам всем с удовольствием будет тебя не хватать. Мне так уж точно!»